Глава 28 Медведь. Первым, как и ожидалось, явился Йен. Джейми услышал шорох его макосин, когда тот тихонько вошел в открытую переднюю дверь. А немного погодя в хирургической, раздались их с голоса. Сперва потрясенное восклицание Йена. Жермен все ему рассказал, но вид тела Эми хигинс не оставил равнодушным даже Магавка. Затем беседа перешла в уважительное бормотание, после чего лёгкие шаги двинулись в сторону кухни. «А вот и Йен», — сказал Джейми Эйдену. Сидя за столом и высунув язык, парнишка медленно и старательно набивал патроны порохом из фляги Джейми. Прервав занятие, он посмотрел на дверь. Выглядел Йен впечатляюще. Вооружившись длинной винтовкой, под сумком и патронташем, за пояс он заткнул внушительный и жуткий на вид нож без ножен, а на плечо накинул натянутый лук и берестяной колчан. Рубаху Йен не надел, только штаны из оленей кожи и набедренную повязку. Воздавая дань традициям, он по-боевому раскрасил лицо, нанес красную полосу на лоб, толстую белую на переносицу и еще две такие же на щеки, от скулы к челюсти. Однажды он сказал Джейми, что белый цвет предназначен для мести и поминовения погибших. Эйден хорошо знал Йена в шотландском обличии, однако никогда ещё не видел его в образе Магавка, и теперь благоговейно выдохнул. Пряча улыбку, Джейми взял свой кинжал и оселок для заточки. «Кстати, Йен», — сказал он, кивнув на обнажённую грудь племянника, «ты, случайно, не знаешь, куда делся мой коготь?» Я имею в виду медвежий коготь, который мне подарили Тускарора. Джейми уже сто лет о нём не вспоминал. Когда-то давно он одолжил амулет Йену для охоты. Но поди угадай, вдруг сейчас штуковина пригодилась бы ему самому. Да, знаю. Усевшись за стол, Йен быстро и аккуратно закручивал патроны эйдана Я отдал его кузену Уильяму. Кузену. Ах да. Джейми посмотрел на племянника, который по-прежнему не поднимал глаз. «И давно?» «Некоторое время назад, когда вытащил его из болота», беззаботно ответил тот. «Я ему сказал, что ты возражать не станешь. Я прав?» Я, наконец, встретился взглядом с Джейми и приподнял тонкую бровь, совсем как его отец. «Да». У Джейми потеплело на сердце, хотя волоски на затылке зашевелились. «Всё верно». Блубл которая обнюхивала заднюю дверь, внезапно повернулась, и слайм вылетела в переднюю часть дома. С подножия склона я ответил многоголосый басовитый лай. «А это стало быть Гилли Брайт», — сказал Джейми, вкладывая кинжал в ножны. «Готовы, ребята?» Я сняла с Эми корсет и юбку. Юбка не пострадала и ещё послужит, если хорошенько отстирать. У Эмми не было дочери, которой бы вещь пригодилась. Но одежды и ткани всегда не хватало, и кто-нибудь в Ридже с благодарностью её примет. Я убрала юбку для стирки. Корсет сильно порвался у плеча и затвердел от крови. Его я отложила в другую сторону. Оловянные вставки выну, а материю сожгу. Теперь сорочка. Тоже разодрана. Правда, её можно заштопать, либо пустить на заплатке или подклад. Мне не хотелось хранить покойницу в кровавом и осквернённом одеянии. На имя осталась только лёгкая нижняя юбка и чулки. Их постирать и...» Где-то поблизости залаяли собаки Гили Брайда. На их зов по коридору с стопотом промчалась Блу Белл. «Пожалуй, оба пса Макмиллана поладят с Блу. У той сейчас нет течки. А кобели сук не кусают», — как однажды мрачно пошутил Джейми. А вот, наоборот, порой случается», — добавил он. Не скажу, что воспоминание меня развеселило, однако на миг дышать стало легче. Затем я услышала в коридоре шаги и вскинула глаза, ожидая увидеть Гилли брайда. Только это был не он. Миссис Фрейзер. Воздух будто сгустился. На пороге нерешительно застыла высокая чёрная фигура миссис Каннингем, костлявая и суровая, как вестница смерти. На руке у неё висела свёрнутая материя. Испытывая неловкость, я жестом пригласила женщину войти. Миссис Канингема. Я умолкла, не зная, что ещё сказать. Она кашлянула, бросила взгляд на полуобнажённое тело Эми и быстро отвернулась. Хотя голову покойной я накрыла, изувеченная рука и плечо остались на виду, а из неподвижной плоти выступали сломанные и раздробленные кости. Я была у ручья, когда ваш внук шёл к Макмиллану. Он рассказал о случившемся. Поэтому я отправилась к мистеру Хиггинсу и попросила саван его жены». В подтверждении своих слов миссис Каннингем слегка приподняла ткань. И я увидела по краям вышивку, выполненную зелёными, голубыми и розовыми нитками. А! Мне как-то не пришло в голову, что Эми уже подготовила для себя саван. хотя следовало об этом подумать. Эммм... Спасибо, миссис Каннингема. Весьма предусмотрительно с вашей стороны. Слегка дернув плечом, она глубоко вдохнула, подошла к столу и неспешно оценила положение дел. Затем выдохнула через нос и протянула руки к тесемкам на сорочке Эми. Я ее стяну, если поддержите покойницу. Я едва не возразила, что справлюсь сама. но тут же себя одёрнула. Помощь мне бы пригодилась, да и опыт подготовки тела к погребению у миссис Каннингем имелся, как и у любой женщины её возраста. Мы спустили сорочку с плеч, и я уверенно взялась за правую подмышку Эми. Влажные волосы там казались до странности тёплыми, будто у живой. Непроизвольно передёрнувшись, я просунула пальцы под мокрое месиво слева, пытаясь за что-нибудь ухватиться. С такого близкого расстояния запах медведя ударил в нос, и по спине у меня пробежали мурашки. Миссис Каннингем тоже поёжилась. Громко дыша через рот, она развязала нижнюю юбку и, не дрогнувшими руками, стянула сорочку и чулки. Что ж... Оглядевшись, миссис Каннингем заметила в стороне отложенную для стирки юбку и бросила к ней остальную одежду. «Когда придут женщины, пусть немедленно постирают. Распорядилась она тоном человека, привыкшего отдавать приказы и получать результат. «Иначе тут всё пропахнет». «Да». Перебила я с нескрываемым раздражением и получила в ответ колючий взгляд. «Сейчас нужно её обмыть. Не сходите на кухню за ведром горячей воды? А я пока нарву полосы из этого». Я кивнула на тонкую простыню, принесённую Брианой. Миссис канингем поджала губы. Не от обиды, а скорее мрачно насмехаясь над моей неубедительной попыткой проявить авторитет. И ушла, не проронив ни слова. Снаружи послышался лай и Гиллибрайт. Однажды он сказал, что его имя означает «кулик сорока». Позвал собак. Я разорвала ветхую простыню на широкие полосы. Ими мы свяжем ноги, покойницы. А руки закрепим по бокам. чтобы придать ей приличный вид, прежде чем заплести волосы и положить в саван. Правда, меня сильно смущало левое плечо. Вернулась миссис Каннингем, которая уже успела засучить рукава, и теперь несла в одной руке ведро горячей воды из котла, а в другой молоток. Поверх руки она перекинула одеяло с моей кровати. «Сейчас тут будет полно мужчин». Она мотнула головой в сторону коридора. м «Сказала я. Я бы закрыла дверь в хирургическую, да только её пока не сделали». Моя помощница кивнула, поставила ведро, вынула из кармана горсть трёхдюймовых гвоздей и несколькими резкими ударами молотка завесила дверной проём. Благодаря большому окну освещения хватало, но одеяло словно приглушило и свет, и звук. Несмотря на возрастающий шум снаружи, в комнате царила атмосфера благоговения. Я взяла горсть сушёной лаванды и раскрошила её в горячую воду. Затем туда же нарвала листья комфортного базилика и мяты. Миссис Канингем меня порядком удивила, когда, смотря в банке на полках, достала соль и бросила щепотку в ведро. "Чтобы смыть грех", заявила она, перехватив мой взгляд, "и отводить призрак". Я машинально кивнула. От её слов Будто от брошенного камешка по тихой заводе моего спокойствия пошли тревожные круги. Мы молча обмыли и перебинтовали тело. Движения миссис Каннингем отличались уверенностью, и мы, на удивление, слаженно работали вместе, без лишних слов предугадывая действия друг друга, совершая необходимый ритуал. Наконец мы дошли до головы. Я глубоко вдохнула и убрала полотенце. Оно испачкалось в крови и слегка прилипло. Миссис Каннингем едва заметно вздрогнула. «Может, просто накроем её?» — предложила я извиняющимся тоном. «Чистой тканью, разумеется». Наморщив верхнюю губу, миссис Каннингем хмуро оглядела лицо Эми. «Нельзя ли привести его в божеский вид?» «Что ж, я могу пришить на место оставшуюся кожу головы», и, возможно, скрыть волосами отсутствие уха. Но ничего не поделать с... Эх... Выбитое глазное яблоко, уже подёрнутое плёнкой, гротескно свисало на размажённую щёку, будто глаз наблюдал за происходящим. Вот почему я подумала, что лицо лучше закрыть. Миссис канингем медленно покачала головой из стороны в сторону. «Нет», — тихо произнесла она, взирая на Эми. «Я похоронила троих мужей и четырёх детей. Всегда хочется взглянуть напоследок на их лица. И неважно, как они умерли». Я подумала о Фрэнке. К счастью, мне представилась возможность посмотреть на него в последний раз и попрощаться. Кивнув, я протянула руку за хирургическими ножницами. «Жермен сообщил, где на них напал медведь», — сказал Йен. «По пути к вам я заглянул туда и нашёл его след в зарослях лозы, в самом конце крошечного ущелья. Оттуда и начнём, хорошо?» Джейми кивнул. Макмиллан тоже. Затем повернулся и отругал собак. Те усердно обнюхивали кухню из конца в конец, совали большие головы в очаг и тыкались носами в закрытое ведро с помоями. «Кстати, о Жермене». Джейми вдруг понял, что внук куда-то запропастился. «Где он, чёрт возьми?» Обычно без Жермена не обходилось ни одно интересное событие. Зачастую мальчик оказывался в самой гуще. «Он ходил с тобой искать медвежий след?» — резко спросил Джейми, прерывая чистившего собак Гелли Брайда. Йен на мгновение застыл, припоминая, потом кивнул. «Да, но...» «Я уверен, молец шёл следом, когда я направился к вам». Он невольно повернулся и оглядел кухню, словно ожидая, что Жермен выпрыгнет из-под половиц. С нехорошим предчувствием сердца Джейми спросил у Гилли Брайда. «Джейм вернулся с тобой, Гилли?» Макмиллан, высокий мужчина с тихим голосом, снял шляпу и почесал лысину. «Да?» — медленно произнёс он. «Думаю, да». Правда, он не стал дожидаться, пока я соберу собак. Больше его не видела. Да защитит нас Христос от зла. Джимми пальцами изобразил рога против нечистой силы и быстро перекрестился. Идём. Интересно, сколько лет миссис Канингем? В одежде она выглядела старше. Трое мужей, четверо детей. Однако смерть не такая уж редкая гостья в этом столетии. Кисти рук у женщины были морщинистые, с толстыми синими прожилками и узловатыми суставами, но всё ещё подвижные. Она промокнула кровь влажной тряпкой, собрала мягкие каштановые волосы Эми с неповреждённой стороны головы, расчесала их так, чтобы лучше скрыть увечья и заплела в толстую косу, аккуратно уложив её на грудь покойной. Я занималась глазом. Он лежал рядом на столе. Я бережно его завернула и опустила в саван. А в повреждённую глазницу вставила небольшой шарик корпии и зашила века. Скрыть насильственную причину смерти не удалось. Зато близкие хотя бы смогут взглянуть на лицо Эми. «Миссис, не возражайте, если я буду называть вас по имени?» — резко спросила я. Слегка вздрогнув, старуха оторвалась от созерцания трупа. «Элспет», — сказала она. «Клэр», — улыбнулась я. Едва ответная улыбка тронула и её губы. По крайней мере, мне так почудилось. В комнату, жадно обнюхивая пол, протиснулся огромный охотничий пёс Гелебрайда, чуть не сорвав одеяло с гвоздей. «И что ты здесь забыл?» — поинтересовалась я. Не обращая на меня внимания, пёс шмыгнул к столу, ловко встал на задние лапы и заглотил глаз. а затем выбежал в коридор на гневный окрик хозяина. Утратив дар речи, мы с Элспид так и стояли, пока шумная охотничья компания удалялась через парадную дверь под радостное тявканье возбужденных собак. Наконец все стихло. Элспет моргнула и перевела взгляд на Эми. Та мирно и безмятежно лежала в вышитом ей уже саване, сотканом во время ожидания первенца. Край ткани украшала стелющаяся лоза с розовыми и голубыми цветами и жёлтыми пчёлами. Что ж, полагаю, не столь важно, съедят тебя черви или собаки, наконец произнесла моя помощница, впрочем, без особой уверенности. Я подавила неуместный смешок и заметила, В Библии говорится о собаках, растерзавших ей завеле. Она удивлённо приподняла жиденькую седую бровь. Оказывается, я читала Библию. Вот так неожиданность. Но ограничилась кивком и заключила: Так и быть. На Джейми всё больше давляло мрачное чувство, что время уходит. Уже перевалило за полдень. Однако предстояло сделать ещё кое-что. Рассказать Бобби Хиггинсу об их намерениях. Если повезет, горе или здравый смысл удержат Бобби от участия в походе. И хорошо бы он отпустил сына. Эйден имеет на это право. Пожалуй, стоило привести младших отпрысков к отцу, чтобы тот охотнее остался дома. Да только Джейми поздно спохватился. Тревога чуть поутихла при Джема, который слонялся возле хижины Хиггинса. однако облегчение длилось недолго. Джейм тут же выразил горячее желание присоединиться к охотничьему отряду. «Но ведь сейдану разрешили!» В четвертый раз повторил он, выпитив подбородок. Джейми наклонился и взял его за локоть. «Медведь загрыз не твою мать», — тихо сказал он, чтобы не расстроить эйдана «И она не обрадуется, если загрызут тебя. Ты остаешься». Тогда и Эйден не должен идти. Его папе тоже не понравится, если его съедят. Эта мысль не давала покоя самому Джейми. Однако он не раскаивался, чтобы позволил парню идти со всеми. Медведь убил маму Эйдена. И он имеет право увидеть, как свершится месть. Он отпустил плечо внука и развернул того к хижине. «Позови папу. Я хочу с ним поговорить». Остальным членам охотничьего отряда не терпелось двинуться в путь. И Джейми велел Йену с Гиллибрайдом и собаками идти вперёд и попробовать отыскать Джермена. Эйдена, возбуждённого, бледного, с торчащими в разные стороны чёрными волосами, Джейми снова взял за плечи, чтобы успокоить. «Побудь со мной, Эйден. Задержимся на минутку. Надо рассказать твоему отцу, куда мы идём». Впрочем, не прошло и минуты. Как из хижины, чурясь от яркого света, вышел Роджер. За ним появился взволнованный и вместе с тем серьёзный Джем. Судя по всему, Роджер Мак испытывал такое же потрясение, что и остальные, однако держался хорошо. При виде тестя на лице его проступило облегчение. Затем Роджер заметил винтовку и нахмурился. «Вы...» «Да». Джеми махнул мальчиком, чтобы отошли, и понизил голос. «Нужно сообщить Бобби, но лучше бы ему с нами не идти. Поможешь мне его отговорить?» «Конечно, только...» Роджер сгинул на Эйдена и Джейми, понуро стоящих у хижины. «Вы ведь не берёте с собой их?» «Я не возьму Джема, если ты не позволишь. Решать тебе. Но Эйден должен пойти». Роджер одарил его скептическим взглядом, и Джейми пожал плечами. «Должен», — упрямо повторил он. В голове у него роилась тысяча доводов против этой затеи. Но воспоминание о беспомощном отчаянии мальчика-сироты железной занозой сидело в сердце и тяготило больше, чем все остальное. Огонь погас. В хижине. Да и внутри Бобби тоже. Сгорбившись, он понуро сидел на углу скамьи у холодного очага, и смотрел на раскрытые ладони, словно искал в их линиях какой-то смысл. Когда вошли мужчины, он не поднял глаз. Джейми опустился на одно колено и накрыл ладонь Бобби своей. Кисть была холодной и безжизненной, только пальцы слегка подрагивали «Роберт Эхарыч», — тихо сказал он, «я иду охотиться на медведя. С божьей помощью мы найдем и убьем зверя». «Эйден хочет пойти с нами. И я думаю, это правильно». Бобби резко поднял голову. «Эйден, вы поведёте его на медведя, который... который...» «Да». Джеми взял Боби за вторую руку и сжал их обе. «Клянусь головой собственного внука, что Эйдену ничего не угрожает». «Вашего? Вы от Джеми? Его вы тоже берёте?» погасших глазах Бобби мелькнуло замешательство. И он посмотрел поверх плеча Джейми на Роджера Мака. «Это правда?» «Да». Голос Роджера Мака сорвался, но слово было произнесено. Чувствуя воодушевление, Джейми внутренне помолился и пошел ва-банк. «Роджер Мак тоже идет». Он постарался придать голосу убедительности. Присмотрит за мальчиками и позаботиться об их безопасности. прожигал ему дыру в затылке. Но Джейми не усомнился в правильности своего поступка. Благословенный Михаил, направь мой язык. Со мной идут мой племянник Йен и Гиллибрайт Макмиллан. Втроем, плюс три собаки, мы одолеем медведя, даже самого свирепого. Роджер Мак с мальчишками будут только наблюдать, как вершится месть за твою жену. С безопасного расстояния, добавил он. Бобби сел прямо. высвободил руки и взволнованно огляделся. «Но... тогда и я должен пойти с вами. Разве нет?» Роджер понял, что сейчас его очередь, и кашлянул. «Ты нужен малышам, Бобби», — мягко сказал он. «Присматривай за ними. Кроме тебя у них никого не осталось». Эти слова внезапно разбередили душу Джейми. он вновь ощутил крепко прижатой к груди запеленатый сверток, внутри которого слабо толкался его новорожденный сын, в то время как сам он трясся в ужасе от только что содеянного ради спасения мальчика. Тогда он думал о том же. Сквозь пелену страха и потрясения пробилась единственная мысль. Его мать умерла. У него остался только я. С Бобби происходило нечто подобное. Джейми увидел, как его взгляд оживает. а тело, размякшее от горя, начинает твердеть и обретать форму. Плотно сжав губы, Бобби кивнул. Слезы все еще текли у него по лицу, однако он пошевелился и медленно, как старик, встал со скамьи. «Где они?» — хрипло спросил он. «Ори и Роб». «С моей дочерью», — сказал Джейми. «В доме». Он посмотрел на Роджера и выгнул бровь. Тот ответил укоризненным взглядом, однако кивнул. «Я тебя провожу, Бобби», — предложил Роджер и добавил, обращаясь к Джейми. «А потом догоню вас с ребятами». Постепенно прибывали женщины. От ручья донеслись едва различимые голоса. Должна быть жена Гилли Брайда со старшей дочерью Кирсти и Пегги Чисхолм с двумя старшими, Мари и Агнес. Вместе с ними древняя свекровь Пегги, старая мамаша, которая выжила из ума и потому нуждалась в постоянном присмотре. Затем в коридоре послышались другие женские голоса и шаги, и в комнату с серьёзным видом вошла Фанни в сопровождении Рэйчел и Дженни. Девочка покосилась на завешанный одеялом дверной проём и отвела глаза. Я облегчённо выдохнула, избавляясь от тревожного предчувствия неминуемой беды. которая завладела мной с того мгновения, как хирургическую влетел запыхавшийся джем. Дженни поставила корзину, быстро и крепко меня обняла, а потом всё так же молча нырнула под висящее одеяло в хирургическую. Рэйчел тоже несла корзину, а другой рукой придерживала Огги. Отцепив перевязь, она передала малыша Фанни. Та, судя по всему, обрадовалась, что и для неё нашлось занятие. «Ты в порядке, Клэр?» тихо спросила рэйчел, затем взглянула на миссис Каннинингем, стоявшую со скрещенными руками у закрытого дверного проема хирургической. А ты друг Канингем? Да, ответила я за себя. При появлении друзей и родных, тесный пузырь, в котором мы Сэлсппит каннингем до сих пор пребывали, лопнул. Однако после нашего общения я чувствовала себя до странности беззащитной, словно полуоткрытая устрица, вынута из воды. Сама Элспид плотно захлопнула свою раковину и ограничилась кивком в сторону новоприбывших. Её ближайшие соседи узнают новость ещё не скоро. Хижины Кромби и Уилсонов находились по меньшей мере в двух милях отсюда. Дженни тихо молилась на Гэльском. Слов я не понимала, но в её голосе звучала отчётливая и скорбная нотка. «Отойдём на два слова», — мягко попросила Рэйчел. Она немного приподняла одеяло и коротким кивком поманила меня за собой, одновременно делая остальным знак «Подождать». Дженни тем временем закончила молитву и, протянув руку, нежно положила ладонь на голову Эми в белом чипце. «Да пребудут с тобой Пресвятая Богородица и ее сын Иисус!» произнесла она тихо. При виде покойницы Рэйчел сглотнула, однако не поюжилась и глаз не отвела. Жермен сказал, на нее напал медведь. Ее взгаскользнул по жалкой кучке изодранной окровавленной одежды. «Ты при этом присутствовала, Клэр?» «Нет. Они с Брианой собирали виноград, когда все случилось. Там были дети. Джейми, Жермен и Эйдан И младшие мальчики. А еще Мэнди. Боже милостивый, они все видели?» Потрясённо спросила Рэйчел. Я покачала головой. Они играли наверху. Бри собирали мускодин в небольшом ущелье за ручьём. Бриана увела детей и побежала за Джейми. Пока ими донесли сюда, она уже едва дышала. У меня перехватило горло. При воспоминании о маленькой бледной кисти, обмякшей в руке Роджера, и дрогнувшем уголке губ, когда Эмми пыталась попрощаться со своими детьми. Несмотря на решительный настрой, я почувствовала на щеке обжигающую слезинку. Рэйчел горестно вздохнула и убрала выбившиеся волосы с моей щеки. Дженни кашлянула, полезла в карман и протянула мне чистый носовой платок. «Итак, входная дверь уже отворена. Через неё мы и вошли», — сказала Дженни, ставя галочку в воображаемом списке. Она взглянула на огромное незастеклённое окно хирургической. Да и окна открывать не придётся. Нотка скупого юмора, пусть и крошечная, разрядила напряжение. Впервые за несколько часов, а то и дней, у меня будто гора упала с плеч. я распрямила спину, ощутив слабый хруст позвонков между лопатками. Точно. Утерев слёзы, я вздохнула. Что ещё? Зеркала? У меня в спальне только ручное зеркальце, и я уже его перевернула. А как насчёт птиц в доме? Вижу, соль у тебя есть. Несколько крупинок высыпались на стол, когда Элспид бросила соль в воду. Да и хлеб найдётся. Дженни дёрнула всё ещё чёрной бровью в сторону кухни. Оттуда долетали голоса женщин, которые приветствовали новоприбывших, распаковывали корзины... Готовили всё необходимое. Может, мне стоит пойти и отдать распоряжение? Сказать, куда ставить гроб? Лучше в передней или в кухне? Там больше места. Боже, а про гроб-то я и не подумала. «Ох», — произнесла Дженни изменившимся голосом. «Сюда идёт Бобби, а с ним Роджер Мак». Мы дружно посмотрели на тело Эми. Затем вопросительно переглянулись. Мы по мере сил привели её в пристойный вид. Но можно ли оставить Бобби наедине с покойницей? Пожалуй, это неправильно. Хотя толпа женщин тоже не лучший вариант. расплачется одна, все подхватят. «Я с ним побуду», — сглотнув, предложила Рэйчел. Дженни вопросительно приподняла бровь в мою сторону, затем кивнула. Рэйчел обладала даром утешения. «Я присмотрю за малышом». пообещала Дженни, и, ласково поцеловав Рэйчел в лоб, удалилась. Элспет Каннингем тоже исчезла. Вероятно, ушла помогать женщинам на кухне. Оттуда доносился приглушенный деловитый гул, напоминающий беспокойную возню термитов в стенах дома. Я ждала Бобби вместе с Рэйчел. И мысленно составляла список. В буфетной стоял полный бочонок виски и еще один полупустой. А вот пива не было. Может, Кэтлин Брейер принесёт? Надо послать к ней Джема и Жермена. А Роджер мог бы договориться с Томом Маклаудом насчёт гроба. В коридоре послышались звуки шагов. Прерывистое дыхание. И в дверь вошёл Бобби. К моему удивлению, в компании брианы а не Роджера. Она горевала не меньше Бобби, однако держала его за плечи уверенной рукой. Бри на четыре дюйма выше, и рядом с Бобби казалась твёрдой, как скала. несмотря на пережитое потрясение. «Эми...» Страдальчески выдохнул он при виде белого савана. «О, Господи, Эми...» Затем с безмолвным отчаянием перевёл покрасневшие глаза на меня. Почему я позволила ей умереть? Ничто не могло её спасти. Мы оба это знали. И всё же я ощутила укол вины за собственное бессилие. Бобби зарыдал. Ужасно, мучительно, как плачут только мужчины. К лицу Брианы, бледному от горя и потрясения, теперь прилила кровь, а глаза наполнились слезами. Рэйчел выступила вперёд из-за моего плеча и в следующий миг взяла Бобби под свою опеку, так же бережно и спокойно, как держала бы свежеснесённое яйцо. «Давай немножко посидим с твоей женой», — тихо предложила она и подвела его к табурету. Обернувшись, Рэйчел взглянула на Бри, кивнула мне, а потом села рядом с Бобби. Я увела Бриану из хирургической и подальше от дома, решив, что ей не захочется предстать перед остальными женщинами в состоянии полного смятения. «Нужно дать ей что-нибудь от шока», — подумала я, однако не успела ничего предложить, как она повернулась и схватила меня за локоть, сверкая мокрыми от слёз глазами. «Па ушёл». и взял с собой Роджера, Джема и Эйдена. Охотиться на этого чертова медведя. Да уж, раздался позади голос Дженни, прежде чем я нашлась с ответом. Она сжала руку Брианы. Не переживай, девочка. Джейми не так-то просто убить. Айен раскрасил себе лицо. И я помолилась за них обоих. Прочла благословение воину, идущему в бой. Они справятся. Роджер догнал Джейми и мальчиков у самого входа в маленькое ущелье, где в изобилии рос виноград. Услыхав треской шум, компания остановилась и подождала, пока Роджер с ними поравняется. К его радости Жермен тоже был тут. Тяжело дыша, Роджер кивнул в сторону отвесной скалы, где от легкого ветерка шевелились и трепетали побеги лозы. «Значит, здесь всё и произошло?» Сильный и сладкий аромат спелого мускодина разливался поверх резкого горького запаха листвы, и в желудке у Роджера заурчало. Он ничего не ел с самого завтрака. Джейми сунул руку в и, без лишних слов, протянул зятю половинку раскрошившейся лепёшки. «Нет, папа. Дальше», — ответил Джейми. «Мы играли на вершине утёса. Мама с миссис хигинс были внизу. Вон в том месте, где большая тень. Как раз там и...» Вытаращив глаза, он резко умолк, а потом закричал. «Медведь! Там медведь!» Бросив лепёшку и посох, Роджер схватил Джейми за руку, а Айдена за воротник и потащил их назад. Джейми и не двигались. Они осмотрели ущелье, переглянулись... и покачали головами. «Не бойся, Бэлиш», — успокоил Джейми Эйдена. «Это не медведь». «Вы уверены?» Роджер с трудом переводил дыхание. Он заметил то, что испугало Джейми. Небольшие заросли Гемлока с левой стороны ущелья отбрасывали густую тень на виноградную лозу справа, и в этой тени кто-то двигался. «Лисы», — пожал плечами Йен, — «пришли, чтобы...» Он осёкся при взгляде на эйдана пыхтевшего как паровой двигатель. «Сангуиниум кулюм ленджери», — промолвил Джейми. «Блубел, суда не она». Привлечённые лисами собаки натянули поводки, однако не лаяли, а только поскуливали. «Чтобы слезать кровь», — мысленно перевёл роджерс латыни и внутренне содрогнулся, моментально представив себе произошедшее здесь всего несколько часов назад. Теперь Джейми говорил с Йеном и Гилебрайдом по-гейски, указывая на гребень утёса. Джем с Эйденом держались поближе к Роджеру, молча наблюдая за взрослыми. Ветер изменил направление. До них донеслось повизгивание и тявканье лис. «Ты видел, что случилось с миссис Хеггинс?» Тихо спросил Роджеру сына. Джем покачал головой. «Мэнди видела. Мама залезла по виноградной лазее и забрала нас. Совсем как тарзан. добавил он. «Как что?» Йен озадаченно посмотрел на Джема. Роджер небрежно махнул рукой, и ен вернулся к обсуждению. Несколько секунд спустя мужчины двинулись вдоль края ущелья в сопровождении собак, жадно водивших носами.